Насколько, однако, редким было это употребление даже в 18-м столетии, ясно видно уже из того, что когда в 1760 году дочь бургомистра города Гальберштадта имела на голове в день венчания небольшой с десертную тарелку миртовый венок, то это считалось как нечто особенно благородное, аристократическое, и об этом оповестили даже в печати. Венок был сделан из искусственных миртовых веток, выписанных из Парижа. Что касается вопроса, каким образом зародился этот обычай в Германии, то, по-видимому, он перешел сюда из Греции и Востока, так как появился прежде всего в городах Нюрнберге и Аугсбурге, имевших, как известно, в средние века торговые отношения с этими странами. Обычай украшать невест мистовым венком, как мы уже говорили, сохранился в Германии до наших дней, так что цветы эти предпочитают там употребляющемуся у нас и во Франции с этой целью флёрдоранжу. Теперь, из уважения к древнему обычаю, такими венками украшаются там даже великокняжеские невесты, причем в некоторых местностях, например, в бремени каждая свадьба сопровождается даже особым мирстовым праздником. Мирта играет роль и в свадьбах во Франции. Используют ее главным образом в деревенских свадьбах. Там ею часто не украшают голову невесты, а просто несут в горшке, как атрибут празднества во время шествия, направляющегося для подписания брачного договора. В Англии миртовые венки и букеты были в большом употреблении при бракосочетании высокопоставленных лиц, особенно особ королевского дома. При английском дворе этот свадебный обычай был введен, как говорят, королевой Викторией, которая собственноручно посадила у себя в садах Осборна крошечную миртовую ветку, взятую из свадебного букета своей дочери, германской императрицы, матери императора Вильгельма II. Веточка принялась, и когда разрослась в деревце, Виктория никогда не пропускала случая, чтобы не вложить хотя бы одну сорванную с него ветку в подвенечный букет своих дочерей и внучек. С тех пор этот обычай укоренился, и теперь в состав букета каждой невесты английского королевского дома обязательно входит миртовая ветка. Большой любительницей мирты была также знаменитая французская драматическая актриса Рошель, Еще живя бедной евреечкой в чердачном помещении в Париже, она тщательно ухаживала, как пишет в своих записках, за маленькой мисточкой, которая, как ей казалось, должна была принести ей счастье. И счастье ей действительно улыбнулось. Из безвестной маленькой актрисы она стала всемирной знаменитостью. Но, будучи окружена уже орелом славы, она продолжала любить и леять это растение крупные кусты даже деревца, которого всегда украшали комнаты ее роскошного помещения, особенно же будуар. Заметим, кстати, что, любя влажный климат, мирта так прижилась в Англии, что теперь у нее можно счесть за местное растение. А между тем, до конца 16 столетия она здесь еще не встречалась. Говорят, что первое миртовое деревце было привезено сюда в 1586 году Уолтером Раллей и Фрэнсисом Керрию из Испании где они долгое время жили в качестве представителей Англии. Деревце это было посажено в Беддингтоне, в графстве Сюррей, и существовало еще в 1721 году, когда ему было 156 лет. В то время оно имело около 5,5 метров в высоту и крону, занимавшую около 14 метров. Теперь оно больше уже не существует и погибло. По всей вероятности, в суровую зиму 1740 года, когда, как сообщает хроника, Померзло большинство экзотических деревьев в парке Керью в Беддингтоне. Такой величины миртовые деревья в Англии не редкость. Особенно много их на острове Уайт, где они встречаются почти в каждом саду. Во многих местах они покрываются даже массой цветов. Уважение к мирте сохранилось и в современной Греции. Здесь, особенно на острове Крит, существует даже поверье, что никогда не следует проходить мимо миртового куста, не сорвав с него хотя бы маленькой веточки, если хочешь до старости сохранить юношескую бодрость и свежесть сил. Там сложилась даже следующая песня. Кто мимо Мирты проходит, не сорвав с нее душистой ветви, тот, будь он герой, будь муж во отцвете лет, будет лишь старцем немощным. Такая же вера в бодрящие действия Мирты сохранилась и в Италии, где на Масленицу в некоторых городах юноши и молодые девушки украшаются венками из Мирты в знак того, что они полны сил И энергии. По этой же причине и римские паломники, отправляясь в долгое путешествие, запасаются всегда кольцом из мирт, которое, по их мнению, придает им силы для благополучного совершения паломничества.